Глава вторая Под перестук колёс вагона-товарняка, сидя на каких-то пустых коробках, я размышлял над тем, что делать дальше и кто я теперь такой. До станции Чёрная, что была в трёх километрах от железнодорожной, я не добежал. Мне повезло. Из Москвы в сторону Петушков следовал товарняк-порожняком. Собственно, именно на него я и запрыгнул, когда поезд притормозил перед светофором, видимо, кого-то пропуская. Так что теперь я на полной скорости удалялся подальше от Москвы, заодно получив возможность и время на обдумывание сложившейся ситуации. А подумать было над чем. Слишком много информации свалилось на меня за последний час. Особенно после того, как перед моими глазами высветилась надпись «Совмещение завершено». Все функции работают стабильно. И да, я теперь знаю, откуда эти надписи и что они означают. что, впрочем, не уменьшает уровень бредовости всей ситуации. Наоборот, с каждой секунды осознание происходящего становится только хуже. Для начала я решил все разложить по полочкам. Во-первых, я теперь не знаю, кто я такой. В моей голове одновременно воспоминания сразу двух личностей. Причем все это я воспринимаю словно родное и как часть себя. Но при этом возникает конфликт понимания реальности. так как одна из моих личностей прожила свою жизнь явно в параллельном мире. Там другой президент и другой год, но при этом страна та же самая, Россия. Кроме того, есть еще и в прошлом скрытый уровень памяти. Это некий симбионт внушенного подсознания, который появился благодаря секретному проекту возмездия. Во-вторых, во мне находится инопланетное устройство, искусственный интеллект, Его можно назвать устройством биологического совмещения с возможностью адаптации с любым электронным или магическим устройством. И да, собственно, третье. Магия, оказывается, существует. И более того, у меня самого есть магический потенциал. Правда, кроме того, что он у меня есть, я ничего не могу сделать. И все дело в отсутствии базы знаний по применению магии. Расположение известного по полочкам ясности не добавило. Точнее, я, конечно, все понимаю, но ответа на вопрос, кто я такой, нет. Значит, попробуем по порядку. Итак, когда мне было 4 года, мой родной отец решил использовать меня в качестве носителя инопланетной штуковины. Тут можно подумать, что он псих и моральный урод, но нет. Он как раз-таки оказался тем, кто решился на все ради спасения моей жизни. ИИ тогда уже начал функционировать, но пока еще только в тестовом режиме. Изначально это был просто чистый искусственный интеллект, заключенный в кристаллическую структуру из магических микроэлементов. Эти микроэлементы можно отдаленно сравнить с нанитами но только отдаленно, так как там слишком много отличий чисто технического характера. Скорее, это все же запрограммированные биологические клетки, работающие на магическом источнике, а не механизмы. Откуда наши ученые достали данный девайс, и не знал. Когда он запустился, его база данных была пуста. Он, конечно, смог подключиться ко всем устройствам лаборатории после того, как получил носителя в виде добровольца в лице моего отца. Но, увы, никаких данных о его происхождении не было. Причем даже мои отец и мать не были в курсе того, откуда взялся этот кристалл с ИИ. Им просто поручили исследовать объекты и все. Собственно, именно этим они и занимались. Кстати говоря, Отец втайне от всех подключил к себе кристалл. Ну а после этого, в тот момент, когда он сдавал моей матери очередной тест на возможные изменения психики, на базу лаборатории ворвались неизвестные вооруженные люди с определенными намерениями. Завязался бой. Не справившись с численным превосходством противника, а также эффектом неожиданности, охрана погибла. И не только она. В процессе зачистки и, видимо, поиска кристаллас с ИИ были уничтожены все подряд. в том числе и дети сотрудников. Кроме меня там была еще девочка шести лет и пацан семи. Так вот, нас троих застрелили. Прямо на глазах у наших родителей. А после и их тоже. Почему отец не отдал кристалл убийцам, я понял сразу и был полностью с ним и матерью согласен. В любом из вариантов в конце была смерть. Так что родители пожертвовали собой ради возможности спасти меня. Ведь беонаниты и... могли не только подключить кристалл к нашей нервной системе, но и лечить различные нетяжелые повреждения. Собственно, и тяжелые они тоже могли лечить, но на это нужно было значительное время. Вот тут я и подошел к самому главному. Отец, дождавшись, когда нападающие уйдут из помещения, дополз до меня и передал ИИ в мое уже бездыханное тело. и обнаружив магический источник в моем теле, подключился к нему, а после приступил к лечению. Отец мог оставить его себе и выжить, но предпочел мою жизнь своей. Раньше я бы тяжело пережил эту информацию, а сейчас понимал, что поступил бы точно так же со своим сыном. В любом случае он не успел. Все дело в том, что хотя ИИ восстановил мой мозг, а также оживил мое тело, но моя душа не была обнаружена. И это четвертый пункт в моем списке. Оказывается, душа существует и, более того, очень важна для жизни. Без нее человек превращается в безэмоционального робота, ну или просто сумасшедшего. Тут можно было бы поставить точку, если бы не вмешательство ИИ, который, используя встроенный протокол экстренного лечения носителя, обнаружил свободную и примерно подходящую по параметрам душу, которую и подключил к моему телу. И все бы хорошо. Но именно эта душа оказалась подвохом. Личность бывшего владельца не исчезла в небытии, а просто находилась в спящем состоянии. И вот теперь, после полной активации, эта самая личность стала мною. Ну или я ею. Вот именно это и не ясно. Впрочем, наверное, это и неважно Жену и сына я люблю, как и раньше. Просто теперь я еще и Семен Александрович Самсонов. Семен Александрович Самсонов. Умер в 2020 году от коронавируса, или по-другому, ковид-19, в возрасте 62 лет. Семьи не имел, общался с противоположным полом только ради секса и все. Кроме этого, прошел обе чеченские компании. Первую в полковой разведке, а вторую уже в составе диверсионной группы. После окончания разочаровался в стране и командовании. Ушел в отставку. Устроился главой безопасности банка, где и работал до тех пор, пока не подхватил вирус и умер. Все его знания стали моими в полном объеме. А еще у нас оказалась одна интересная общая деталь биографии. Мы оба были участниками программы «Возмездие», но об этом потом. Сначала разберусь с разницей миров. У Семена президентом был Путин, а у нас — Кварцов. И главное, я почти сразу нашел, где пошло расхождение между нашим миром и параллельным. У них там после Ельцина стал президентом и преемником Путин, а у нас — Черномырдин. Сложно сказать, какой путь лучше, но в итоге наши миры не сильно отличались. Конечно, у нас нет никаких санкций, с Украиной мы не ссорились и уж тем более не воевали. Но при этом общая обстановка не сильно изменилась. Как воровали верхи, так и воруют. Как там устроили полицейское государство, так и здесь тотальная слежка за каждым несогласным с политикой президента. Разве что в Чечне навели порядок у нас по более жестокому сценарию. Зато у нас в этой республике сейчас тишина, такого беспредельщика в лице Кадырова нет. Впрочем, сомневаюсь, что самих чеченцев такой сценарий устроил. Ну, да не суть. Главное заключалось в том, что у меня на улице шел 27-й год, а семён умер в 20-м. Семь лет разницы. И вот это странно. Ибо его душа присоединилась ко мне 23 года назад. Не сходится по арифметике, как ни крути. еще были значительные различия в политике и экономике. Несмотря на варьё у власти, я с гордостью должен был признать, что моя Россия живет намного богаче и лучше, чем РФ Семена. Да, при нынешней власти Немцова, который при втором сроке Черномырдина стал премьер-министром, называют предателем, продавшим родину. Но если смотреть правде в глаза, Может, я не патриот и эгоист, но лично мне все равно, кому теперь принадлежат Курилы, Калининградская область и Абхазия с Южной Осетией. Главное, что моя страна отдала все это не просто так, а за весьма существенные бонусы от Японии, Германии и НАТО. Может, Черномырдин с Немцовым были неправы, но по факту сейчас мы живем в десятки раз лучше, чем в мире Семена. У него каждый пятый за чертой бедности и мизерная пенсия, а у нас только 3 миллиона из всего населения бедны, а остальные вполне неплохо живут. Да и минимальная пенсия у нас 450 баксов, а не как там 9-14 тысяч рублей, что по курсу примерно максимум 200 баксов. курил мы отдали Японии за мирный договор плюс сотни миллиардов долларов беспроцентного кредита, да еще и часть этих миллиардов была дана нам безвозвратно. То же самое произошло с Калининградом. А вот что мы получили за невмешательство в дела Грузии, я, если честно, не знаю. На втором сроке своего президентства Черномырдин разошелся не на шутку, пытаясь помирить всех, кого можно и кого нельзя. Даже в конфликт между двумя Кореями влез, что-то там пытаясь разрулить. И более того, умудрился достигнуть там значительного прогресса в улучшении отношений между двумя государствами. Вот только все это похерил Скворцов. Ставленник армии, Он, как только пришел к власти в 2008 году, сразу закрутил гайки по полной. В итоге у нас теперь натянутые отношения с НАТО и постоянные конфликты в Аравии, в которых участвуют наши военные. Ну и еще полное отсутствие оппозиции. Черномырдин умер от сердечного приступа в 2009-м, а Немцов утонул при загадочных обстоятельствах во время отдыха в Сочи в 2010-м. Даже у нас этот мужик не смог избежать своей печальной судьбы. Собственно, на этом большие различия заканчивались. Зачем я пытался в них разобраться? Наверное, чтобы понять, почему проект возмездия продолжал существовать все эти годы. Ведь, по сути, этот агрессивный и аморальный проект, нацеленный на войну, должен был после роспуска СССР прекратить свое существование. Вот только от чего-то его так и не закрыли. Возможно, даже сейчас он существует. Хотя почему «возможно»? С нынешним президентом его, скорее всего, даже расширили. А еще меня беспокоил вопрос совпадения. Семен попал в этот проект, как и я, в детстве, но ведь разница в годах огромная. Как-то странно все это. Очень странно. Что такой проект возмездия хорошо известно как Семену, так и нам с ИИ. И вот тут начинаются главные непонятки. Дело в том, что сигнал, который прислала Ира, активировал не ИИ, как я сначала подумал, а именно тот самый заложенный код проекта. А уже потом из-за него активировался ИИ, который до этого находился в спящем состоянии, выполняя последний приказ моего отца. Он не хотел, чтобы я нечаянно открыл свой секрет посторонним и тем самым не запустил охоту на мою бедную тушку. Активация ИИ произошла из-за серьезных изменений в моей голове, связанных с проектом. Именно ИИ смог четко отреагировать на это влияние, которое было заложено во мне. Но, пожалуй, нужно разобраться в самой сути этого возмездия. Нашими одаренными спецслужбами был разработан способ создания тайных агентов, которые служили так называемым отложенным ответным ударом против тех, кто сможет захватить нашу страну. Смысл заключался в том, что до активации агента он сам не будет знать о том, что является им. Естественно, возникал вопрос, как такого подготовить? Да еще и таким образом, чтобы не засветить перед врагом. Как оказалось, метод есть. Программирование подсознания детей с помощью гипноза и гипноустановок на будущее. Взрослые имеют слишком устоявшуюся психику, и такой методики поддаются слабо, а вот детей очень легко запрограммировать на нужные действия. Происходило это все у Семена в пионерском лагере, а у меня в якобы бесплатном спецлагере для детей военнослужащих. Естественно, не каждый ребенок туда попадал, а только те, кто имел наиболее гибкое и пластичное сознание. Да и с выбором детей тоже все ясно. Именно дети военных с большим шансом, чем другие, потом тоже станут военными. А даже если не станут, то все равно психологически они лучше расположены к армии, чем другие. В любом случае, одно точно было хорошо. Детям, над которыми работали психологи и гипнотизеры, память об этих событиях стирали. Точнее, заставляли забыть. Опять-таки, до того момента, когда произойдет активация. Таким образом, у меня и появилась суммарная память из двух воспоминаний в подобных лагерях. Моя и Семена. Причем, почему они соединились в одну, было непонятно. К тому же сигнал у Семена на активацию был другим, но, тем не менее, и его память подрубилась. Что же мы делали в этом детском лагере? Кроме того, что каждый день нас обрабатывали гипнотизеры, нас еще и учили инструкторы. М да. Детей от 8 до 10 лет учили, как убивать, взрывать и так далее по списку. Но самое страшное — это военные игры, которые проводились между детьми. Нет никого беспощаднее, чем ребенок. Ведь он просто не ведает, что творит. Точнее, понимает и осознает, но не понимает, насколько сильно вредит остальным детям. Драки до крови и переломанных конечностей, а иногда и смертельных случаев. Да, были и такие. Даже не знаю, как потом родителям поясняли, от чего их ребенок погиб. Хорошо, хоть такие случаи были единичны, но они все равно были, а это страшно. Так издеваться над детьми — это не просто отвратительно, но и недопустимо. В общем, ничего приятного в этих воспоминаниях не было. Но кроме того, что нас там гоняли, был еще один подводный камень, психологическая настройка на последующие действия. То есть нам внушали, что мы должны будем с максимальным стремлением стараться познать новое в любой сфере военного применения, а также диверсионной работы. А я еще удивлялся, почему так сильно люблю все книги о любой войне, причем не только художественные, но и документальные, а также мемуары. Конечно, большая часть мальчишек читает подобное, но у меня это было на уровне маниакального стремления прочесть как можно больше. Для примера, за месяц я мог прочитать до 10 подобных книг, не отрываясь. Да и все фильмы тоже шли туда же. Вот тебе и ответ на вопрос «почему?». Ощущаю себя подопытным роботом, которого настроили на определенные действия. Такой себе Бонд, совмещенный сборным а сверху добавили еще и Скарза. Последнего семён естественно, не застал, так как фильм с новым суперагентом вышел только три года назад. Впрочем, отличался он от первых двух не особо сильно. Просто добавили чуть больше реализма и все. И, кстати, это тоже еще одна странность. Все фильмы, что были у нас — совпадали с подобными в мире семёна, Хотя вроде как история у нас слегка пошла не в ту сторону, а значит, и список фильмов должен отличаться. Вот только отличался он на территории России, а в остальном мире все осталось одинаковым. Странно это. После того, как я разобрался в себе, настал черед ответить на вопрос, кто я такой, семён или Игорь, а может вообще что-то третье. А еще были два серьезных вопроса насчет моей жены и ее тайной жизни, Ну и что делать дальше с учетом того, что за мной, судя по всему, охотится ФСБ? И если насчет первого можно пока забыть, так как вопрос скорее философский, чем практический, то вот два других пункта забыть не получится. Хорошо, хоть проблема установленной программы действий проекта «Возмездие» с помощью ИИ удалось устранить, а то я бы сейчас с криком «Ура!» понесся уничтожать всех врагов подряд и спасать Россию. Собственно, эта самая установка не состыковывалась со словами Иры. Если она действительно хотела, чтобы я выжил, то либо не знала об этом, что вряд ли, либо знала об ИИ, что тоже звучит сомнительно. Но, с другой стороны, ее слова могли быть адресованы не мне, а тому, кто будет потом прослушивать ее сообщения ФСБ, ибо, например, никакого ее тайника я не знал, и его просто не существовало. К тому же агенты явно не собирались меня убивать. Судя по их действиям, меня собирались взять живым. Скорее всего, из-за сообщения Иры. Им нужен тайник, то есть, если бы не ее сообщение, то меня бы и вовсе никто не трогал, а просто тихо продолжали бы слежку. А значит, получается, она меня для чего-то использовала. Но для чего? Я бы ничем ей не помог. Просто стал бы следовать установке, и все. а там спасение жены не предусматривалось. С другой стороны, если я не прав, и ей все же известно об ИИ, то все становится еще сложнее. Откуда она знает и почему жила со мной? Тут вообще полный бардак. Без знания, кто она такая и какая у нее цель, сделать хоть какие-то разумные выводы не получится. Предположение, что она агент ЦРУ или кого-то еще, не выдерживает никакой критики. Наши спецслужбы, может, и не супертоповые в мире, но и полными баранами не являются. Откуда тогда у моей жены код активации суперсекретного проекта? И если она агент, то зачем рожала? Да и вообще, зачем выходила замуж? Ради прикрытия? Но от кого? Даже обладая помощью ИИ и двойной памятью, я не могу ответить на эти вопросы. Они просто противоречат друг другу. значит придется подходить к решению этого вопроса постепенно но и медлить нельзя все же там находится мой сын я прекрасно понимаю зачем его захватили вместе с женой нет лучшего инструмента давления чем дети это аморально но когда наши спецслужбы это останавливало еще один вопрос на который срочно нужно узнать ответ откуда у наших ученых инопланетный кристалл сии взялся То, что это неземные разработки, понятно сразу. С точки зрения развития, нам до таких технологий, как пешком от Земли до центра галактики, пройтись. К тому же, обладая подобной возможностью любой из государств, и гегемония над всеми остальными обеспечена. Слишком сильный инструмент в моих руках. Я ведь могу любую компьютерную сеть взломать и добыть любую информацию. Достаточно просто подключить мой и к интернету, и все. Он просто создаст свою теневую копию в сети и уже через пару дней будет обладать любой информацией в мире. Кстати, нужно будет дать имя моему помощнику, а то как-то ИИ, да ИИ, неудобно. У меня есть имя. Тут же возникло у меня перед глазами. Какое? С интересом спросил я мысленно. Демиург. Хм, ну, пусть будет так. Только звать я тебя буду Деми. А то демиург слегка длинноват. И, кстати, если ты изначально был чистым, то откуда имя? Имя дал твой биологический отец. Ну, тогда всё понятно. Ладно, с этим вопросом решили. Нужно думать о будущем. И для этого нужен план. Первое — подключиться к сети, создать тень Деми и приступить к добыче данных. Второе — финансы. По идее, с возможностями Деми с ними проблем не должно возникнуть. Без подключения к сети невозможно дать четкий ответ на поставленную задачу. Но это и так было понятно. Итак, дальше. Третье. Нужны помощники. Я хоть весь из себя супер-пупер Джеймс Бонд, но это только в фильмах все можно сделать в одиночку. В реальности без прикрытия и страховки я далеко не уеду. И такая команда у меня есть. Спасибо проекту «Возмездие». Именно там формировали команды. Кстати, я был командиром одной из таких команд. Состав универсальный для диверсионной группы. Тактик, он же командир отряда. Еще двое — это снайпер, он же заместитель командира. И боец корректировки и прикрытия снайпера с дополнительными умениями хакера и работы с любой электроникой. Ну и последние двое — штурмовики. Кроме того, один из них еще и механик, второй — взрывотехник. В моем случае две девушки и два парня. Парни, естественно, штурмовики. А так как после активации я вспомнил весь пакет данных об их личностях и коды активации всего отряда, то почему бы не воспользоваться такой возможностью? Впрочем, для себя я решил, что сначала их найду, а уже потом буду думать, активировать или нет. Может, я эгоист, но не мерзавец. Разрушать нормальную жизнь ребятам я не собираюсь. Кстати, Дэми, а ты сможешь, если что, убрать дополнительные настройки проекта, как сделал у меня? и Если будет полный контакт с мозгом пациента, то смогу. Полный контакт — это как? Вскрыть черепушку, что ли? Достаточно создать соединение через носовую или ушную полости. э э, -э как-то звучит стрёмно. Ладно, оставим этот вопрос на потом. Кстати, я заметил, что ты стал выражаться не только механическими фразами. Проявляется личность. Задействован стандартный протокол улучшения взаимопонимания между носителем и мной. Ясно, и это хорошо. Одно непонятно. Почему у тебя нет данных, откуда ты? Раздел памяти о создателях отсутствует. Предположительно, из-за внешнего влияния людей и их оборудования. То есть кто-то уже влиял на кристалл. Хм. Значит, пока не найдем тех, кто стоял за проектом по твоему исследованию, ничего выяснить не сможем. Ладно, будем решать вопросы по плану, а там посмотрим, что и как.